Глава 21. Операция «Панцерфауст». Венгрия, Будапешт, 7 мая 1944 года. Когда к власти в Венгрии пришел Миклош Хорти, то ситуация с первых же дней сложилась анекдотическая. Хорти являлся вице-адмиралом без флота и его светлостью-регентом Венгерского королевства, в котором не было короля. Дальше больше. Пока в Европе был шаткий «но мир», регент лавировал, что была мочи. Прогибался и чуть ли не в узел завязывался, пользуясь теми бонусами, что давало противоборство СССР и Третьего Рейха. Но как только заговорили пушки, уже нельзя было сохранять известную позицию малой державки, и вашим, и нашим. Следовало четко определиться на какой то стороне и держаться ее крепко. 22 июня 1941 года Хорти послал Гитлеру приветственную телеграмму, в которой назвал этот страшный день счастливейшим в своей жизни – Впрочем, надо отдать Регенту должное. Хорти всегда был противником Холокоста, и он не изменил этого своего отношения даже после того, как Гитлер подарил Венгрии часть Словакии, Закарпатскую Украину и Северную Трансильванию. Но время шло. Положение на Восточном фронте менялось. К началу 1944-го Регент забеспокоился. Черчилль как раз продавливал свой план открытия Второго фронта на Балканах, и Хорти начал сговариваться с англичанами, обещая, что Венгрия перейдет на сторону антигитлеровской коалиции. Вот только Абвер не дремал и доложил Гитлеру обо всей этой дипломатической суете, фюрер был в гневе и приказал начать операцию Маргарета. 15 марта Гитлер пригласил Хорти во дворец Клэсхайм, что под Зальцбургом, где три дня подряд фюрер и регент вели пустопорожные переговоры. Адольф Алоизыч развлекался, Ему, вероятно, доставляло большое удовольствие болтать с регентом за обедом или ужином, зная прекрасно, что в эти самые часы происходит оккупация Венгрии. Несколько дивизий СС из Словакии, Хорватии, Сербии и Австрии заняли Венгерское королевство без единого выстрела. Когда 18 марта Хорти прибыл на вокзал Будапешта, его встретили ССовцы. Так было и в нашей реальности. Далее по тексту реальность альтернативная. 25 апреля 1944 года войска 1-го, 2-го и 3-го украинских фронтов вошли на территорию Венгрии. Помимо 40-й, 7-й гвардейской и прочих общевойсковых армий в наступлении участвовали 1-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я танковые армии, а также КМГ, конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Плиева, 1-я и 4-я румынские армии. С воздуха воинство поддерживали самолеты 2 пятой 5 -й воздушных армий, включая первый румынский авиакорпус, плюс дальние бомбардировщики 18-й ВА. Это была сила, вернее так, сила, силище. И дело заключалось не только в количестве танков, БТР, САУ или истребителей, а в их качестве, в их превосходстве над немецкой техникой. Мощному, быстрому Т-43М – Со 107 миллиметровым орудием, снабженным стабилизатором, не был страшен никакой «Тигр», что уж говорить об быстрых этих подвижных стальных крепостях. А ИСУ-152, АТУ-2, АЛА-9, вооруженные четырьмя 23 миллиметровыми пушками. Наконец, надо сказать о советских командирах и их солдатах. Все они прошли суровую школу войны, научились так бить врага, что даже отступая наносили ему вред. Вот только пора отступлений минула. Красная армия двигалась вперед, сохраняя очень высокий темп, одолевая по 50-65 километров в день. РККА сходу заняла Дебрецен и Сегет. На третий день наступления советские войска владели плацдармами на правом берегу реки Тиса, а армиями левого крыла продвинулись в междуречье Тисы и Дуная к Будапешту. Никто даже не догадывался, что русские, осуществляя свой блицкрик, спасли тем самым более 400 тысяч венгерских евреев от печей Освенцима. В нашей реальности это, к сожалению, произошло. В мае 1944 года Адольф Эхман депортировал в Освенцим более 437 тысяч евреев и 30 тысяч цыган. Огненная лавина фронта неудержимо двигалась на запад. Грозно шли танковые колонны. Обгоняя их, проносились грузовики и БТРы с автоматами. На рысях, четко держа строй, проходили казачьи эскадроны. И над всем этим мощным грохочущим океаном наступления гудели бесчисленные эскадрильи краснозвездных самолетов. Густая сеть каналов и внешняя топь мешали двигаться быстро, да и немцы сопротивлялись изо всех сил, поддержанные боевиками Салаши, вождя венгерского народа. После трансильванского похода и боев под Дебреценом первую гвардейскую танковую бригаду вывели в резерв отдышаться, чиниться, лечиться, набираться сил. Особых сложностей танкисты не испытывали, разве что изредка успокаивали салашистов. 1 мая в бригаде организовали небольшой митинг, причём парторг привлек и репнина, чего ранее не делал. Может, ему ЦУ спустили по вопросу о партработе? Геша не отказывался, выступил. Кратко, но емко обрисовал картины прошлого, сегодняшнего и будущего, имея успеху публики. В тот же день в расположение бригады влетел Козлик, командующего Первым Украинским фронтом. ГАЗ-67. За ним поспешал Б-4. Черняховский был молот и прост. Выпрыгнув со своего места, он крепко пожал руку Репнину, отмел чины и велел именовать себя Иваном Даниловичем. «Такие дела, Дмитрий Федорович», — сказал негромко генерал армии. «Немцы похитили сына Миклаша Хорти, Миклаша-младшего». «Ага», — протянул Геша. «Я, когда мне об этом доложили, то же самое изрек», — усмехнулся Черняховский. «Адмирал Хорти терпеть не может коммунистов, но он всегда защищал свой народ, причем не только венгров, но и евреев, не позволяя немцам творить беспредел. А теперь он и вовсе поумнел. Решил, по примеру, румын перейти на нашу сторону. Это важно, очень важно для нас. Если Хорти будет за СССР, фронт рухнет, и наши войска свободно пройдут в Австрию, а там и Германия рядом. Можно будет даже не брать штурмом Будапешт, понимаете? Еще бы. Ну вот, и все-то было на мази». Хорти уже вступил в переговоры с нами через двух офицеров маршала Тито, которые находились в Будапеште с секретной миссией и контактировали с Миклашем младшим Видимо, Гитлеру донесли об этом, и фюрер послал Отто Скорцени, чтобы убрать Хорти. Скорцени прибыл в Будапешт под видом доктора Вольфа и быстро понял, что убийство регента ничего не даст. Более того, Хорти в народе пользуется почтением. Узнают венгры, на что решился Гитлер немцам не сдобровать, В общем, Скорце не удалось похитить Миклаша. Был бой, но немецкие головорезы положили всех охранников сына Хорти, завернули его в ковер и вывезли, чтобы шантажировать отца. Регент именно сегодня собирался выступить по радио с речью и заявить, что Германия проиграла войну, а Венгрия заключает перемирие с СССР. «Он знает, что его сын похищен?» «В том-то и дело, что знает. Регент сейчас злой, как собака. Почему я все это рассказываю вам?» Потому что мы полностью контролируем небо над Будапештом. Немцы хотели вывести Миклыша самолетом, но этот план срывается. Сын Хорти находится где-то в Будапеште. Его ищут и найдут. Мы со своей стороны задействовали семь опергрупп ОСНАЗа. Это ведомство Судоплатова. Наслышан. Да, к вам я обратился вот с чем. Отто Скорцени, как сегодня донес верный человек, готовит похищение старшего Хорти. Операция называется «Панцерфауст». И не зря. Скорцени, этот пройдошливый главный диверсант Гитлера, готовит штурм Буддейской цитадели с помощью танков. Это случится завтра на рассвете, а я в курсе, что за вами есть опыт ночных рейдов. Понятно, Иван Данилович, обороним. Тогда слушайте. В рейд Репнин взял взвод Т-43, не забыв свой командирский танк и парочку ИС-3, 2 Б-4 и Су-85. Все машины бронегруппы были оборудованы инфракрасными прожекторами и приборами ночного видения. Наплевав на то, что скажут насчет любимчиков, Геша взял с собой экипажи Полянского, Лехмана, Капотова, Каландадзе и Корсуна. А что? Все ребята проверенные, стойкие и верные. Всегда заступались за своего командира, потому как знали, этот своих не бросает. Отсыпались до самого вечера, после чего Репнин скомандовал по машинам. На правый берег Дуная переправились по шестидесятитонному понтонному мосту и выстроились колонной. Шли, не включая фар и особо не газуя. Неслышными и невидимыми добрались до полосы обороны, которую немцы протянули от озера Балатон, защищая подступы к Будапешту. Нельзя было сказать, что фрицы с салашистами просто-таки кишели вокруг. Нет, приметы того, что бронегруппа следует в полосе глубоко эшелонированной обороны, редко попадались на глаза. То танк, то два, то отряд занимает пару домов на перекрестке. Всего однажды бдительные часовые мазнули прожектором по бронегруппе. И что? Они ничего. Решили, наверное, что свои идут. Б-4 здорово походили на ганомаги, а 43-ки смахивали на Пантеры. Едут куда-то? Значит, так надо. Пару раз у Репнина просто руки чесались. Так хотелось засадить хоть парочку снарядиков по жирненьким целям, но нельзя, не положено. В предместьях Будапешта стало спокойнее. Поздно ночью даже часовые дремали. Правда, автоматчики с гранатометчиками с Б-4 бдели, высматривая противника. Мало ли. На подходе к Будайской цитадели, этой резиденции Габсбургов, нынче занятой регентом Хорти, Геша не торопился. Надо было подъехать к половине пятого утра, чтобы не ждать зря. Перед главными воротами замка не спрячешься, а непонятно, чьи танки могли вызвать лишние вопросы. Тем более, что крепость защищали 2000 солдат элитных частей венгерской армии, и учинять с ними разборки не входило в планы Репнина. А Отто скарцени в лучших немецких традициях двинется к венским воротам замка в 4.55. В нашей реальности захват происходил в октябре, поэтому и время было более поздним – 5.55. Дорога к ним вела единственная, так что встреча не сорвется – А от Венских ворот начинаются все четыре дороги Будайского замка. «Ванька, передай Лехману и Полянскому. Пусть по ту сторону дороги встанут. Там что-то вроде сквера. На аллее им будет удобно. Их цели в конце немецкой колонны». «Понял». «Корсуну скажешь, чтобы вторым танком занялся. Первые мы сами сделаем. Давай». «Есть». «Иваныч, позади у нас что-то вроде улицы. не что ли? Загоняй танк туда». «Понял». «Федотов?» В первом танке будет сам Скорцени, его надо взять живым, поэтому не стреляй. Вы же сказали, тач командир, что... Сказал. Не подумал, потому что. Вань, передал? Ага. Свяжись с Климовым, скажешь, чтобы готовили гранатометчиков на первый танк. Только действовать аккуратно, экипаж живьём брать. Понял. Нетерпение не давало Геше покоя, но вот часы показали без десяти пять. Еще целых пять минут. Все, время вышло. И где же главный диверсант Гитлера? «Товарищ командир, Ляхман передает, едут. 4Т2». «Внимание по местам! Готовность!» И в этот самый момент показался венгерский патруль. Уж какой черт его принес именно в это время, не ясно. Но 6 или восемь человек уперлись в танк, да еще и светили своими дурацкими фонариками. Раздался стук по броне. Осторожный такой стук. Немцев здесь не любили, но боялись. А кто еще, кроме немца, выставит танк в Будапеште? Венгерские тураны танком-то не назовешь. Прихватив Вальтер, репнин высунулся из люка. Языка он не знал, разумеется, но настроение было такое. «Какого хера тарабанишь?» — возверился он на стукача. Тот отпрянул в испуге. «Русский?» — протянул неожиданно усач, сжимавший карабин. «Я понимать русский. Что делать, русский?» «Русский спасать Миклаша Хорти!» — со злостью выпалил Геша. «Немцы?» — тут он театрально вытянул руку. «Едут убивать регента. Погасить фонари быстро!» То ли голос подействовал на венгров, то ли знаток русского языка сумел перевести слова Репнина, а только фонари были погашены. Геша не стал залезать обратно в танк, он выбрался на броню и спрыгнул на землю. Позже Репнин и сам не понимал, почему так поступил, но тогда страха не было вообще. То ли бессонная ночь сказалась, то ли нервное напряжение, а только никогда прежде Геша не чувствовал в себе столько властного превосходства. Он не просил венгров, не требовал, а приказывал. Причем так, что его команда должна была восприниматься как веление Господа. И венгры слушались. Четыре немецкие двойки прокатили мимо, направляясь к венским воротам, и в этот момент грянул выстрел. Ляск и дробот Т-2 нарушали предрассветную тишину, но грохот 107 миллиметрового орудия разрушил ее, смел, уничтожил. Снаряд впился в борт двойки, и взрыв подбросил башню, сорванную с погона. Подбросил всего на полметра, но веер пламени из-под башни фуганул так, что осветил всю площадь перед воротами. Тут же грохнула пушка из три. Удар был такой силы, что двойки предпоследней в колонне разворотила борт в районе попадания, вышибла люки и опрокинула на бок. На этом фоне бронебойный от Степана Корсуна, доставшийся третьему по счету танку, прозвучал скромненько. Двойка, возглавлявшая колонну, остановилась и стала разворачиваться, но не тут-то было. В свете горевшей бронетехники замелькали силуэты гранатометчиков. Пара выстрелов заставила танк замереть, а разведчики Климова уже поджидали экипаж. Немцы полезли во все люки, спасаясь, и их тут же выдергивали на свет божий, вязали и укладывали. Опознав Отто Скорцени, Репнин приблизился к нему и резко спросил по-немецки. «Где Миклаш Хорти-младший? Отвечай, быстро!» «Не понимаю», — скривил губы главный диверсант Гитлера. «А губёжки-то подрагивают». «Родин, посади этого на землю, ноги под гусеницу!» Скорце не сделал попытку воспротивиться, но куда там? «Ну сядь, курва!» — пробасил старшина. Отто шлёпнулся на пятую точку, и его ноги оказались под гусеницей, позванивавшей в натяг. «Иваныч!» — скомандовал Геша Мехводу, выглядывавшему из люка. вперед, на чуть-чуть!» «Понял, товарищ командир!» Бедный, который мог танком аккуратно загнать гвоздь в дерево, тронул тяжелую машину. Правую ногу скорцене ощутимо прижало, и он истошно заорал. Нет! Говори! Захлебываясь, отто сказал Адрес. Климов, проверь экипаж. Там должен быть еще один гаденыш. Фон Фелькерзом. Да вот он дернулся, когда я его назвал. Привет, барон! И не притворяйся большим немцем, чем ты есть. Ты ведь родился в Питере. Что вам нужно от меня? Прохрипел Фелькерзам. Проклятый большевик. Проклятому большевику нужно знать, где сейчас находится Миклаш Хорти-младший. Я не знаю. Родин?» Барон встрепенулся, завидев могутную фигуру старшины, и тут же скороговоркой выдал нужный адрес. Тот же, что назвал Скорцени. Слышать своего шефа Фелькерзам не мог, следовательно, надежда была. «Ваня, срочно свяжись с нашими!» И минуты не прошло, как оперативникам был скинут адрес. Геша присел перед Скорцени. «Если ты нас обманул...» — усмехнулся он. — Останешься без ног. — Нет, нет, я сказал правду. — Проверим. В это время из ворот показались охранники числом до взвода. Огня хватало, так что они сразу увидели, как башни у пары танков разворачиваются в их сторону. Венгры остановились. Кто-то с дуру или просто нервы сдали, выпустил очередь из пулемета, и тогда орудие из три плавно опустилось. Венгры шарахнулись в обе стороны, убегая с линии огня, но выстрела не последовало. Какое-то время все колебалось в неустойчивом равновесии, но потом в потемках замелькал белый флаг, и к танкистам выбрался комендант замка, бледный как полотнище в его руках. Димитриш, ты по-венгерски могёшь? А то. Объясни этому типу, что я советский офицер, посланный спасти регента, что я только что допросил немецкого диверсанта, который готовил убийство Миклаша Хорти, ранее похитил его сына. Давай». Молдованин старательно перевёл, и коменданта бросило в краску. Ощерившись, он едва не пнул Скорцени, его придержал Родин. Комендант быстро заговорил, помогая себе руками. Он говорит, товарищ полковник, что немцы напали на цитадель в другом месте, силой до двух батальонов. «Отвлекали внимание», — кивнул Репнин. «Товарищ командир», — высунулся из башни Барзых. — «нашли. Живого? Ага, сюда везут». Репнин повеселел. «Всякое, конечно, может случиться, но немцев в Будапеште немного, батальон от силы». «Все животы свои кладут на линиях Маргарита и Оттила, так что шанс уцелеть у Миклаша был изрядный». Обернувшись к коменданту, Геша раздельно сказал «Передайте его светлости регенту, что его сын спасен и скоро будет доставлен в замок». Комендант, дослушав перевод Димитроша, бросился о опрометью бежать и вскоре скрылся за тяжелой аркой Венских ворот. «Товарищ командир, а с пленными что делать Связайте в Б ФБ-4, они нам еще много чего расскажут». Геша хотел поправить шлемофон и ткнул себя в щеку дулом пистолета. С недоумением, поглядев на Вальтер в своей руке, он сунул его в кобуру. Вот что значит нарушать режим дня. Не поспал одну ночь и все. Репнин огляделся. Бронегруппа стояла хорошо, можно было открывать огонь по всем азимутам. Автоматчики ненавязчиво маячили на заднем плане, держа ситуацию под контролем. Но венгры в бутылку не лезли. Держались в сторонке, зыркая только в сторону русских. Неожиданно послышался автомобильный сигнал, и из венских ворот выкатился роскошный чёрный майбах. Подкатив чуть ли не к самому Т-43, отмеченному 102 номером, лимузин остановился. Вышкаленный адъютант мигом выскочил, как черт из коробочки и отворил заднюю дверцу. Оттуда вылез сам Хорти, в адмиральской фуражке, в черной шинели. В это время чудившая двойка вспыхнула поярче, и оранжевый свет упал на брыластое лицо регента. Усики Регента дернулись, а глазки уперлись в репнина. Полковник Лаврененко небрежно козырнул Геша. Димитраш перевел: Где мой сын? Следует сюда, ваша светлость. Наши оперативники нашли вашего сына и освободили. Микла жив-здоров, даже не ранен, ну разве что избит. Не нами, ими. Репнин кивнул на пленных диверсантов. В этот момент Репнин разглядел в хорте всего лишь старого человека, тянущего на себе непосильную ношу. у которого отобрали сына. Едут! Начало светать, и в предрассветных сумерках Геша разглядел опель в сопровождении четырех или пяти мотоциклистов. Напрягшись, он расслабился. Было бы странно, если бы люди Судоплатова разгуливали по Будапешту в красноармейской форме, а разъезжали на м -ке. БМВ с коляской, тарахтевшей впереди, лихо завернул, и водитель в эссовской форме, но без фуражки, быстро подошел к крепнину, ориентируясь на полковничьи погоны. «Лейтенант госбезопасности Фрейдлин», — представился он. Потянул было руку к голове, чтобы отдать честь, но вспомнил, что голомозый, и опустил. «Доставили, товарищ полковник». «Вы доставили?» — ухмыльнулся Геша. «Вы передавайте». Встрепанный, помятый Миклаш-младший выбрался из опеля, огляделся и направился к отцу. Выглядел он очень неуверенным, но Миклаш-старший презрел всякие условности и обнял сына. Старшина Родин вздохнул, Репнин подумал, что теперь им всем полегчает. Даже если те немецкие дивизии, что сейчас заперты на Балканах и представляют опасность, то прямой угрозы СССР не несут. И войскам первого и второго украинского в тыл не ударят. Фронты не будут стоять на месте. Уже сегодня они двинутся дальше на запад, в Австрию. Пускай немчура поиграет в догонялки. Хотя венгры наверняка будут ставить им подножки. В большой игре поменялись правила. Из воспоминаний капитана Н. Борисова. «Сейчас слишком много разговоров про наркомовские 100 граммов, мол, приучали наш народ к пьянству. Впервые Комитет обороны издал приказ про эти 100 граммов еще в октябре 1941-го, но сразу был определен срок, когда выдавали спиртное. С октября по 1 мая. А уже в конце 43 го был подписан приказ, что выдавать их непосредственно перед выполнением боевой задачи и только тем, кто непосредственно задействован». А к концу войны этот круг еще более сузили, и водку почти не выдавали. Скажу за себя, за все время на фронте я помню лишь считанное количество раз, когда нам выдавали водку. А сейчас некоторые деятели утверждают, что многие стали пьяницами на фронте, потому что каждый день выдавали. До черта лысого, я получал максимум 10 раз, а остальное трофеи. В конце войны механиком у меня был Сомов Паша, сравнительно молодой, и он совсем немножко выпивал. А вот наводчиком был стрелянный мужичок Гаврилюк, бывший председатель колхоза из Сибири. Так вот, когда только объявляли, что сегодня выдадут водку, то он от возбуждения прямо из танка выскакивал и не знал, куда себя деть. Сразу начинал ладоши тереть. Я его спрашиваю, «Ваня, ну чего ты все время трешь? чего «Чего-то руки мёрзнут». «Ничего, сейчас заряжающий принесет и прогреетесь».